темная ночь. Мелкий осенний дождь, сморосивший весь день, наконец прекратился. Мсто то и дело выглядывал из дома, посматривал на небо, беспокойно озирался вокруг и заходил обратно. Было видно, что ему что-то очень сильно не дает покоя. Мсто в очередной раз высунулся за дверь, немного потоптался и с мыслью А Ночка Чудная быстро направился к дому Косо. Было уже за полночь после дождя в деревне все затихло, и не было слышно дожилая деревенских собак. Деревенские сторожа были на краю деревни. В те времена кражи и разбои случались довольно часто, и поэтому сельчане договорились, что каждую ночь по двое мужчин будут следить за порядком и отпугивать воров. С наступлением темноты эти караульные, держа на плечах дубинки, обходили каждую улицу и при этом постоянно посвистывали, тем самым предупреждая о своем приближении. И так до самого рассвета. Оказавшись около дома косо, Мсто неслышно прокрался на крышу, расширил световое отверстие в потолке над кладовой и проник внутрь. В кладовой было темно. Нащупав бурдюк с маслом, он взвалил его себе на спину и, выйдя из кладовой, хотел было направиться к входной двери, как тут его настиг косо. Схватил обеими руками за горло и стал душить. Сто захрипел, руки его ослабли, и бурдюк с грохотом упал на земляной пол. «О, сын косо!» От шума проснулся и вмиг очутился в коридоре. Пригляделся и видит, кто-то лежит на животе. Отец вцепился в него и душит. С ло даже не сразу сообразил, что случилось. «Алло, сынок, зажги лампу!» — крикнул ему косо. Алло зажег в нише старую лампу и остолбенел. Их сосед Мсто, весь жалкий, дрожащий и съежившийся, лежит на полу а рядом валяется бурдюк с маслом. Алло все понял без слов. — Ты что, совсем умом тронулся? — прокричал косо и еще раз с рывком встряхнул мсто. — Решил обворовать соседа и оставить всю семью без запасов на зиму. И как только у тебя совести хватило, подлец ты этакий! Что я тебе плохого сделал? Вот иди и не спусти с тебя сейчас три шкуры! Глаза мсто... Готовы были выскочить из орбит, хотя железная хватка косо при появлении сына заметно ослабла. «Ах, если тебе было что-то нужно, пришел бы, как человек, и попросил, а не крал!» Тяжело дыша говорил косо и при этом не переставал его пинать. надавав вору пинков, он, наконец, отпустил мсто, поднялся и, не удержавшись, пнул еще раз. Мсто же продолжал лежать на полу, только с живота повернулся на спину и смотрел на Косо вытаращенными глазами, полными испуга. «Ну, — На что молчишь? Язык проглотил! — завопил Косо. — А о чем ты думал, когда, как ненасытный пес, залез сюда, чтобы что-то стащить? Ты думаешь, такой поступок красит мужчину? Ну что молчишь? Говори! Но Мсто молчал и, опустив голову, весь дрожжал. Горячая кровь вскипела в жилы холо, и он замахнулся было на соседа, но отец проворно схватил и отвел его руку. — Лежащего не бьют, сынок! — Так не подобает мужчине, — сказал косо, и, потянув мсто за руку рывком, помог ему подняться. — Ну, давай, вставай, что разлегся! — Умоляю! «Заклинаю тебя! С счастьем твоего сына! Не убивай меня!» Им сто бросился Косо в ноги. Косо с негодованием оттолкнул его и сделал пару шагов в сторону. Возняя шум, разбудили домочадцев, и они гурьбой сбежались в коридор. Косо недовольно прикрикнул на них. «А ну-ка, убирайтесь! Чтоб духу вашего здесь не было! Идите спать!» Всех как ветром сдуло. «Ты думаешь...» Я стану марать об тебя руки, — с презрением сказал Кассо и смерил он сто с ног до головы взглядом. — Нет, убивать тебя я не буду. Ты слишком ничтожен, и я не стану проливать в этом доме твою поганую кровь. Но я тебя опозорю, да так, что будешь помнить об этом всю свою жизнь. И Кассо повернулся к сыну. — Алло, сынок, принеси ко мне мой старый нож. Лоу посмотрел отцу в глаза и молча вышел. Услышав про нож, мстоп побледнел, задрожал мелкой дрожью и снова бросился к косо в ноги. — Умоляю, заклинаю тебя, не делай этого. — Отцепись! — и косо грубо оттолкнул его. — О чем ты думал, когда шел обворовывать соседа? Неужели... Твои старшие не научили тебя тому, что долг соседа — это большая ответственность. Сосед соседу должен быть ближе и роднее, чем брат. Сосед соседу не должен делать подлостей. Сосед, имущество соседа, должен беречь и охранять как свое собственное. Ведь сколько лет мы с тобой, соседи?» «И за столько времени ты хоть раз мог бы попрекнуть меня или кого-нибудь из моей семьи в том, что мы в отношении тебя поступили подло, а?» При этих словах мстой испуганно помотал головой. «Ну ты? Ты хоть понимаешь, как гадко и подло ты поступил?» «Нет, я должен тебя наказать, и я знаю, как это сделать. Я тебя заклеймлю». «Так, чтобы ты поклялся раз и навсегда оставить это грязное дело!» «Клянусь! И не сойти мне с этого места, если я еще раз с дурными намерениями выйду из дому!» С отчаянием и слезами в голосе поспешил воскликнуть Мсто. Ему почему-то показалось, что Косо хочет взять с него обещание никогда больше не воровать. «Это хорошо!» что ты клянешься покончить с воровством. Но для того, чтобы ты помнил об этом всегда, я должен тебя заклеймить А что? — и косо пожал плечами. — Я отрежу тебе ухо, и пусть тогда все вокруг будут узнавать тебя по этой отметине. Пусть люди видят, кто перед ними, будут осторожны и берегут от тебя свое имущество. Так будет справедливо. Но Сто в ответ разразился настоящим бредом. От страха он настолько потерял самообладание, что и сам, наверное, не понимал, что говорит. — Что ты несешь? — прикрикнул на него косо. — Ты заткнешься или нет? Не прикусишь язык, придушу тебя, как собаку! Сто замолк. Не в силах удержаться на ногах, он медленно, как курица, осел на пол. — Алло, сынок, где ты? Сколько тебя еще ждать? — нетерпеливо крикнул косо. — Да вот ищу, но не могу найти отец! — отозвался из комнаты Алло. — Куда ты его дел? — Он на моем ремне, а ремень у изголовья. Пока Алло искал нож, домочадцы то и дело приоткрывали дверь и с любопытством заглядывали внутрь. Пару раз, заметив это, косо прикрикивал на них, и каждый раз они исчезали, но потом появлялись снова. «Его там нет, отец!» — через некоторое время отозвал Сало. Сто поднял голову и посмотрел на косо. Весь бледный, как полотно, с трясущимися руками, он не мог пошевелить языком. Снова он упал косо в ноги и хотел их поцеловать, но косо наградил его таким пинком, что тот упал навзничь. Постояв немного над ним, косо убедился, что сосед от страха не может самостоятельно даже встать на ноги. И, протянув ему руку, опять помог подняться. «Вставай, вставай! Даже в тяжелые минуты мужчина не должен терять свое достоинство!» Мстоп поднялся и снова сел. Его не держали ноги. Обливаясь холодным потом, он не знал, что ему делать, чтобы выкарабкаться из этого ночного кошмара. «Алло, сынок, посмотри под стером! Может, он там? И поторапливайся, пока я не остыл!» Надо этому пцу отрезать ухо, чтобы он помнил о сегодняшнем дне всю свою поганую жизнь. Стер — это постельные принадлежности, аккуратно сложенные друг на друга и покрытые ковром или покрывалом. Стер располагают у стены напротив двери. Мстер весь сжался в комок и с ужасом уставился на дверь, ведущую в комнату. Казалось, он молил Бога о том, чтобы Алло так и не нашел нож или хотя бы вернулся как можно позднее. Но, как на зло именно в эту минуту появился Алло с ножом в руке. За ним вереницы тянулись домочадцы. Увидев их, косо пришел в ярости и заорал. «Я же сказал вам убираться отсюда!» И кинулся было на них, но те бросились на утек и захлопнули за собой дверь. Косо не стал их догонять и, остановившись, повернулся к сыну и протянул за ножом руку. Алло покорно передал отцу нож. Косо деловито взял его, осторожно проверил острие и, убедившись, что оно хорошо заточено, повернулся к мсту. — Ну что, сукин сын, ты готов? — и злорадная улыбка косо заставила вора содрогнуться. — Я отрежу тебе ухо и заставлю съесть его. А не съешь — оторву тебе голову. «Умоляю тебя, косо! Заклинаю! Достану я жертву тебе и всей твоей семье! Не делай этого!» запречитал вор и опять захотел припасть к ногам косо, но тот попятился назад. «Будь хоть чуточку мужчиной! Нельзя так себя терять!» Презрительно кинул хозяин дома. «Ты что, не думал, что, занимаясь таким отвратительным делом, в один прекрасный день ты попадешься? Или ты считал, что тебе все так и будет сходить с рук?» «Если бы я знал...» — Мсто еле сдерживал слезы. «Если бы я знал, что все так получится, разве я пришел бы сегодня сюда, ради бога, умоляю, пожалей меня, не делай этого?» «А мою семью, жену, детей ты пожалел, когда полез воровать запасы на зиму? Ты о них подумал?» — вскричал Мсто. «Нет!» Я должен сделать так, чтобы где бы ты ни появился, твоя отметина сразу бы бросалась в глаза, и чтобы это было тебе наукой, что так поступать нельзя. Может, хоть это заставит тебя прекратить воровать. И вообще, ты должен благодарить Бога за то, что именно мне ты попался в руки. Любой другой на моем месте живым бы тебя не выпустил, а я отпускаю». Но отметина моего дома на тебя остаться должна. Как мы клеймим наших овец и коров, чтобы они не заблудились, так и тебя заклемим! Будем считать, что ты один из той домашней скотины, которую держит наша семья. Эх, скотина, хоть на что-то годится, не то что ты подлец. Как косо упомянул про скотину, что поднял голову, и в глазах его мелькнул огонек надежды. «Я дам тебе все, что захочешь, только не делай этого!» — затараторил вор, умоляюще протягивая к косу руки. «Хочешь, отдам тебе пару моих валов, хочешь? Возьми их, прошу тебя, только не позорь меня на всю деревню! Я не смогу вынести этого, уж лучше смерть!» Им сто захныкал. «И ты думаешь, что я позарюсь на чье-то добро? Не суди по себе, негодяй!» «Я что, босяк какой-нибудь, чтобы взять у тебя этих валов и оставить голодной твою семью?» «Нет, голубчик, так просто ты от меня не отделаешься. Я тебя накажу и сделаю это так, чтобы ты уже не мог появиться среди порядочных людей и сидеть с ними за одним столом». «Алло, сынок!» — косо повернулся к сыну. «Пора с этим заканчивать. Уж слишком он разговорился». «Давай помоги мне заклеймить этого наглеца!» Алло не сдвинулся с места. Было видно, что ему стало жаль воришку. Но стоп, почувствовав это, смотрел на него таким умоляющим взглядом, как будто хотел сказать «Моя жизнь в твоих руках! Ради бога, убеди своего отца не делать этого!» Но, нетерпеливо сказал косо сыну, «Чего ты ждешь? Помоги же мне!» Но Алло продолжал стоять, не двигаясь. Он явно хотел что-то сказать отцу, но было видно, что не решается. Мсто почувствовал, что у Алло нет дурного на уме. Более того, он не согласен с решением отца. И поэтому Мсто всю свою надежду возложил на Алло. Только он может помочь ему выбраться из этого ужасного положения. Только он и никто другой. Повернувшись к Алло, Мсто со всем пылом, на который был способен, произнес. Алло! Достану да я тебе жертвой, ведь мы соседи и сталкиваемся на дню по сто раз. Пожалеете меня хотя бы ради этого. Ну хорошо, скажем, случилось, я поступил гадко, подло, но вам-то какой интерес меня уродовать, ведь я тоже человек, и мне после этого жить, выходить из дома, показываться на людях, ради бога заклинаю вас, не делайте этого, не позорьте меня. — А то, что ты сделал, разве это по-соседски? — с негодованием сказал Косо, отвел взгляд и посмотрел в сторону. Но было видно, что слова вора все же подействовали на него, и он немного смягчился. — Ну что мне сказать? И Косо пожал плечами. — Ах, если б не наше соседство! Косо смолк, Мсто опустил голову и не двигался со своего места. Он прекрасно почувствовал, что в такой момент лучше всего промолчать. Ведь нечаянно сказанное хотя бы одно единственное слово может все испортить. — Отец, давай простим его ради соседства, — сказал несмело Алло. Это было в первый раз в жизни, когда он осмелился возразить отцу. Но сейчас, увидев своего соседа в таком жалком состоянии и поняв весь ужас выбранного отцом наказания, Ало не выдержал и решил вмешаться. «Разве такой негодяй достоин прощения во имя соседства?» произнес косо уже без прежнего гнева. «Если бы он почитал людские законы, то в эту ночь не вышел бы из дома». И не пошел воровать. «Ничего, отец. Ну, случилось это. Что тут поделаешь?» Алло говорил уже более уверенно. «Говорят, ему ла над Кораном ошибается. Ради бога, прости его на этот раз не проливай его кровь в нашем доме. Пусть убирается и знает то, что сегодня произошло, для него хуже смерти. И пускай потом решает сам, прекратить это грязное дело или воровать дальше. Не перестанет ему же хуже». Он рано или поздно за это поплатится. А нам лучше не брать грех на душу и держаться подальше от всех пересудов. Да разве он человек? Собака. И то благороднее него. С презрением отозвался косо, махнул рукой и отвернулся. Ало ничего не ответил. По тону отца он понял, что тот окончательно смягчился и передумал так жестоко наказывать соседа но в то же время не хочет этого показывать. Чтобы поиграть на его нервах и преподать тем самым хороший урок, в душе Алло появилась надежда и новое, впервые испытываемое приятное чувство от того, что отец прислушивается к его мнению. Правда, Кассо еще не сказал своего последнего слова, но по всему было видно, что он изменил свое решение. Теперь же нужно было хорошо постараться, чтобы отец не передумал еще раз. — С него достаточно и того, что ты с ним сделал, — поспешил сказать Алло. — Не видишь, в кого он превратился. Я думаю, пока он жив, эту ночь никогда не забудет. — Давай, отец, не будем проливать у нас в доме его поганую кровь. Пусть убирается ко всем чертям. Косой ничего не ответил, И лишь посмотрел на бурдюк с маслом, который валялся рядом. «И стоило из-за этого бурдюка так позориться!» И косо покачал головой. «Нет, ты не человек. Мой Алло прав. Ты недостоин того, чтобы я морал об тебя руки. Вставай и убирайся!» Но Сто не двинулся с места. То ли ему не верилось, что после всего случившегося так легко и без всякого наказания его отпускают. То ли он что-то задумал. Вот уж кто был рад словам косо так это его сын. Правда, Алло характером был очень вспыльчив, впрочем, как и все мужчины их рода, но отходчив. Его тоже удивило поведение вора, которого простили и отпустили на все четыре стороны. Он что, с ума сошел? Почему не встаёт и не уходит? А вдруг отец передумает? — Вот уж тогда не оберёшься разговоров, — с ужасом подумал про себя Алло. — Вставай, вставай и уходи отсюда! — сказал Алло, стараясь придать своему голосу как можно более спокойный тон. Но Мсто продолжал сидеть. Он весь сжался и то и дело как-то странно заглядывал то в глаза отца, то в глаза сына. — Вот и раз! — удивился косо. «Что же это ты, голубчик, не убираешься? Или ты глаз положил на этот бурдюк? Может, хочешь, чтобы я взгромоздил его тебе на спину, и ты отнес бы его к себе домой?» — издевался косо. Как только хозяин дома упомянул про бурдюк, мостов вздрогнул, побледнел и опустил голову. Отец с сыном удивленно переглянулись. Поведение вора было очень странным, и они не могли ничего понять. У меня к вам огромная просьба. На коленях умоляю вас. И Мстоп роворно опустился на колени. Или возьмите, и тут же меня убейте, или никому об этом не рассказывайте. Пожалейте меня, не позорьте перед всей деревней. Ты на этого наглеца посмотри, — воскликнул косой и хлопнул себя по колену. «Мало того, что он пришел ко мне воровать, я его поймал и даже пальцем не тронул, так он теперь еще хочет, чтобы я никому не рассказывала о его гнусном поступке. Может, тебе еще и поклясться в этом?» Мсто промолчал. «Вот это да!» — покачав головой, протянул косо. «У нас тут с тобой прям как в той притче про вора отца и сына. Сын говорит». «Отец, я поймал вора». Отец говорит «Приведи его, сынок». Сын отвечает, что не идет отец. Отец говорит «Отпусти его, пусть идет». Сын говорит «Я его отпустил, теперь он меня не отпускает». «Вот так и у нас с тобой. Мы тебя отпустили, теперь ты нас не отпускаешь». Росто поднял голову, посмотрел косо в глаза и тихо, но твердо сказал «Пока ты мне точно не пообещаешь». Я не сдвинусь с места, хоть режь. Уж лучше быть убитым, чем опозориться перед всем миром, из-за какого-то бурдюка масла. А если ты соображаешь, что из-за бурдюка масла можешь опозориться, зачем ты шел на эту подлость?» С иронией спросил Косо. «Как будто это я тебя просил, чтобы ты пришел ко мне воровать». «Ну, дурак был я, вот кто!» Продолжал вор совершенно спокойно. «Я знаю». «Ты не тот человек, который, пообещав что-то, потом не сдерживает слова. Теперь моя судьба в твоих руках, решай сам. Или ты меня убиваешь прямо здесь, в своем доме, или обещаешь, что никто и никогда не узнает о том, что случилось этой ночью». «Я что, обязан тебе? Может, ты еще скажешь, что я твой должник?» Возмущению Кассо не было предела, но при всем при этом он не мог сдержать улыбки». Настолько его поразила наглость вора. «Я не говорю, что ты мой должник. Это я перед тобой в неоплатном долгу за твою человечность. И теперь молю тебя только об одном. Будь великодушен и не позорь меня на весь белый свет». «Ну хорошо, отец. Скажем, об этом все узнали. Что это нам даст?» — вмешал Сало. — Я знаю, сынок, что ничего не даст, — ответил косо, махнув рукой. — Но я поражаюсь его наглости. Мало того, что он совершил отвратительный поступок, да еще требует, чтобы ему пообещали держать этот поступок в тайне Вот что меня злит. — Пусть подавится, — сказал Алло. — Если он так низко пал, давай не будем об этом рассказывать. — Но ведь вопрос не в этом, сынок. «Мы-то можем никому не рассказать, но ведь, говорят, воровство и блуд долго не скроешь. Рано или поздно все обнаружится». «Ну и пусть обнаружится, лишь бы от нас не вышло», — пожал плечами Алло. «Мужчина должен держать свое слово, сынок», — ответил косо совершенно серьезно. «Если человек что-то пообещал, во что бы то ни стало, он должен держать свое слово, не так ли?» «Так, отец». «Значит, если я пообещал, вся ответственность ложится на меня. Но ведь то, что случилось, знаю не только я. У меня, слава богу, есть семья, есть жена, дети. Они все видели и знают, что случилось. И откуда мне знать, кто из них завтра пойдет и расскажет на всю деревню о том, что сейчас здесь произошло? А если об этом все узнают...» «Тогда грош цена моему обещанию, а я не тот человек, и поэтому не подобает мне давать те обещания, за последствия которых я не ручаюсь». «А это легко уладить, отец. Ты пообещай, с домашними мы поговорим сами и строго-настрого накажем им держать язык за зубами». «Ах, ну если ты так считаешь», — устало сказал Кассо, «пусть убирается и будет уверен, что все останется между нами» и, повернувшись к вору, продолжил. «А ты вставай, чтоб тебе пусто было, и знай, что Бог это так не оставит и в один день тебя сильно накажет!» Мосто еще раз кинулся косо в ноги, но тот с отвращением отвернулся. Ему действительно было неприятно смотреть на эти унизительные выходки. «Вставай и убирайся из моего дома!» сказал косо, слегка повернувшись в его сторону. И «Имей в виду, Что об этом никто не узнает. Вставай и иди к себе домой. Считай, что этой ночью ничего не произошло. Разговоры и пересуды нам ни к чему. И не надо меня благодарить. Ты человек нечестный, и твои молитвы за мое здравие мне не нужны. Вставай и молча уходи. Будем считать, что этой ночью собака прокралась в мою кладовую там нашкодила, а мы на нее за это цикнули и прогнали. Уходи. Мстов встал с колен, посмотрел на косо, потом перевел взгляд на Алло, хотел что-то сказать, но не посмел. Немного постояв, он, как побитая собака, опустил голову, бочком прошел к двери и вышел. Как только вор ушел, отец и сын поставили злосчастный бурдюк на место и вернулись в комнату. Никто из домашних не спал. Косо сел на свою постель, достал кисет и свернул толстую папиросу. Все молчали и ждали, когда он заговорит. Кассо спеша достал кремень и, прикурив от него папиросу, сделал две-три глубокие затяжки, повернулся к своим домочадцам. — Все, что случилось сегодня ночью, должно остаться в этих четырех стенах. Тот подлец пришел сюда воровать, но поймался. Короче, я его не тронул, да еще и пообещал, что все останется между нами что я и моя семья никому об этом не расскажем, и никто ничего не узнает. Теперь я хочу вас предупредить. Никому об этом ни слова, слышите? Если хоть кто-нибудь в деревне узнает о том, что произошло, значит, кто-то из вас проговорился. И тогда пеняйте только на себя. Я никого не пощажу и сниму с болтуна три шкуры. Вы все поняли? Я дал слово, ясно вам? Ответом было лишь глубокое молчание. Все знали, что Косо — человек слова, и как сказал, так и сделает. И каждый решил про себя, что лучше откусит себе язык, чем проболтается в деревне о том, что произошло этой ночью. Настало утро. Косо вышел из дома и, забравшись на крышу, заметил разодранное световое отверстие в потолке. Недовольно зацоков, он что-то буркнул себе под нос — и стал приводить в порядок то, к чему приложил руку ночной вор. Закончив это дело, косо спустился и увидел нас то, который в своем огороде возился с картошкой. Проходя мимо, косо хотел было идти дальше, но невольно остановился, посмотрел на мсто и, вернувшись, подошел к нему. «Ты не достоин того, чтобы с тобой здоровались», сказал ему косо совершенно серьезно. «Но это не по-божески». И богу не понравится то, что с утра встречу тебя и не поздороваюсь. Только ради этого я говорю тебе «здравствуй». Ну, знай, приветствие твое мне омерзительно». «Достанут мои глаза землей под твоими ногами. Доброе-доброе утро!» Заискивающе ответил Мусто, обрадовавшись тому, что сосед с ним заговорил. «Проходи, проходи, дядя Косо. Давай я дам тебе немного картошки». «Пусть твоя тетя тебе ее сварит!» Примечание переводчика. В данном случае под тетей подразумевается жена косо. У курдов не принято открыто говорить «твоя жена». Обычно, если нужно упомянуть жену или вообще женщину, человек по младше этой женщины говорит «моя тетя», а те, кто более близок к ей по возрасту, говорят «моя сестра». «Благодарю!» — с иронией ответил косо. «Но я не босяк, чтобы положить картошку к себе в подол и так идти. Ты думаешь, я себе такое позволю?» «Ну, зачем же ты так, дядя Косо?» Стал виновато оправдываться вчерашний вор. «Ну, ляпнул я что-то, зачем обижаться? Мне всего лишь хотелось этим утром угодить тебе хоть чем-нибудь». Мсто так смешался, что не знал, что говорить. «А что, разве угождают картошкой?» — съязвил Косо. «Хотя чему мне удивляться?» «Едва ли ты способен на что-то большее!» И, повернувшись к Мсто спиной, быстро отошел. Мсто растерянный стоял, не двигаясь. У него действительно не было в мыслях сказать что-то такое, что могло бы задеть косо. «Ну надо же! Вот ляпнул глупость! По мне, кто меня за язык тянул!» С досадой подумал про себя Мсто и почему-то потянул и резко вырвал из земли картофельный куст. Крупные картофелины остались на земле, а мелочь вместе с корнями, стеблями и листьями оказалась в его руках. Но Сто и так не знал, зачем он это сделал. Ему больше ничего не оставалось, как присесть на корточки и заняться картошкой. Ту мелочь, которую он вырвал с корнем, он отделил и положил рядом. Картошку покрупнее он выкопал вручную и сложил ее кучкой на соседнюю грядку. Потом засыпал ямку землей, положил мелкую крупную картошку к себе в подол и осторожно направился к своему дому. В следующие несколько дней Мсту почти не выходил из дома. Ему было невыносимо стыдно показываться людям на глаза, не говоря уж о том, что он не рисковал даже подойти к насельчанам и просто поговорить с ними о чем-нибудь. Сидя дома, он навострил уши был в курсе всех новостей в деревне. Его не переставал терзать страх. Узнали ли односельчане насчет той ночи или нет. Но, несмотря на всю боязнь, у него была большая надежда на косо. Зная его характер, Мстол был уверен в том, что раз сосед что-то пообещал, то ни за что на свете не проболтается. Насчет косо он не сомневался. Но что касалось членов его семьи... «Женщины! Кто его знает? Вдруг возьмут и проболтаются!» «Или же дети! Они же тоже были там и все видели!» — думал он и сто, и не находил себе места ни днем, ни ночью. И все же он не переставал надеяться на данное соседом слово и прикидывал, что косо наверняка предупредил всех домашних, и те не посмеют его ослушаться. «Уж лучше б я в тот день сломал ногу, но не пошел бы туда воровать!» В который раз твердил себе Место и никак не мог успокоиться. О том, что случилось той ночью, он ясное дело не рассказывал никому, даже членам своей семьи. Об этом знали только он и семья Касова. Но он почему-то казалось, что все кругом только об этом и говорят, и при нем нарочно помалкивают. И что стоит ему отвернуться отойти хоть на шаг, как все принимаются об этом судачить. Недоверчивость и подозрительность росли с каждым днем. Масто не упускал ни одного случая, чтобы не прислушаться к разговорам между членами его семьи. Ему казалось, что так он точно сможет догадаться, идут ли о нем разговоры, и если да, то какие. Но чем дальше он пытался что-то разузнать, тем больше убеждался в том, что в деревне все тихо и спокойно, и страхи его напрасны. Касо видел, в каком состоянии оказался его сосед. Видел это и радовался. «Если он так переживает, значит, кое-что понял», — думал Косо. «Может, хоть это для него станет хорошим уроком, чтобы он, наконец, прекратил воровать». И Косо все больше и больше убеждался в том, что в ту ночь поступил правильно, когда не тронул вора и не ославил его на всю деревню. После той ночи незадачливого воришку словно подменили сто которого раньше можно было увидеть разве что в группе праздных мужчин, теперь стал домоседом. Он редко показывался на людях, с утра до позднего вечера занимался своим хозяйством, следил за огородом и усиленно готовился к зиме. Перемену в Мсто заметил и Алло, и как-то вечером у него с отцом зашел об этом разговор. «А ведь отец...» «Как верно ты поступил, когда в ту ночь простил его! Видишь, как он изменился? Видно, это стало для него хорошей наукой». «А как же, сынок?» — ответил Косо. «Он ведь тоже человек. Наверное, прикинул, взвесил, подумал над своими поступками, понял, что был неправ. Нормальный человек, когда понимает свою ошибку, старается ее больше не совершать». Прошло несколько дней, никаких разговоров в деревне той ночи не было. Прошло несколько месяцев, все по-прежнему было тихо. Мсто очень изменился. Казалось, в ту ночь один мсто ушел воровать, а вернулся совсем другой. Урок, который преподал ему косо, не прошел даром. Постепенно косо и алло забыли об этом, но мсто не забыл. И стоило ему вспомнить тот эпизод, как он начинал сгорать от стыда. С тех пор Мусто оставил это свое позорное занятие и больше никогда с плохими намерениями не выходил из дома.